Но на пятый день вновь вошла во дворец рабыня и рыдая и сказала: "О повелитель, я докажу тебе, что нет никого хуже и коварнее мужчин. Однажды голубь самец попал в сеть ловца и стал в той сети биться и трепыхаться." И самка его вернулась к нему, и стала клевать ту сеть, и трудилась до тех пор, пока не разорвала эту сеть, не освободила своего самца, и они вместе и, -и, -и улетели. Случилось, о царь, что та же пара голубей сошла на корм, и на этот раз самка попала в сеть, и стала в сети и биться, и трепыхаться». И самец ее самец, которого она спасла, улетел от нее и не вернулся к ней. И ловец, найдя самку в сетях, взял и свернул ей шею. Теперь ты видишь, что царь заключил рабыню, Видишь, каковы мужчины? Прокляни же Аллах того, кто доверяется им. Убей же наследника. И царь сказал: убейте наследника. А было это в день пятый. Вошел пятый визирь и сказал, о повелитель, не убивай ты наследника, ибо сказано мудрецами, когда разгневаешься, сдерживай гнев, когда наказываешь, не злобствуй, когда обладаешь властью, прощай. «А, прощай, знаю сам», — сказал царь, — «но что ты скажешь, визирь, о поступке голубя-самца, а?» «О, повелитель!» — отвечал пятый визирь, — «ты не знаешь того, чего так и не узнала несчастная голубка». «На самом-то деле дело было вот как. Возвращаясь, чтобы спасти свою самку». «Самец в пути попал в когти хищника, и тот разорвал его и выпил его кровь. А твоя рабыня скрыла от тебя конец рассказа, что почернить твоего невинного сына. Но ну, видишь, о царь, видишь, каковы козни женщин против нас мужчин. Не убивай ты невинного наследника». И царь отказался от убедения сына. Но вот на шестой день ворвалась во дворец рабыня и сказала голосом, точно исходившим из надвое расколотого сердца. Если ты сейчас же не убьешь виновного, я брошу в огонь и сгорю, а ты будешь каяться, как каялась глупая царевна, поверившая царевичу, который, прикинувшись дряхлым стариком, напал на нее и стремительно истребил ее девственность. Теперь ты видишь, о царь, видишь, какова мужчины, Убей же наследника! И царь сказал: Убейте наследника. Но вот вошел шестой визирь и сказал: О повелитель, не внимай ты злой невольнице, ибо сказано мудрецами: Берегись злого собеседника, он подобен кузнецу, если тебя и не обожжет его огонь. Повредит тебе его дым? Я очень далеко зашел в годах. Я раньше ходил не уставая, Теперь же устал, хоть не хожу я, И точно обо мне сказал поэт. Спросил я старца, Зачем ты так согнулся? И, молвил он ко мне, направив руки, я юность потерял свою в опрахе и вот нагнулся в поисках за нею. И говорю тебе, о, царь, храни седины свои от скверны грязнящей их. Поистине белая легко принимает грязь. И царь отказался от убиения сына. Но вот на седьмой день вновь вошла рыдая рабыня и сказала, о, повелитель, я докажу тебе, что нет никого хуже мужчин, выслушай только в последний раз и суди. Один человек сказал своей жене, возьми нашего слугу и под его охраной выйди в наш сад прогуляться. И когда слуга услышал эти речи, он взял кушанье, напитков, плодов, тайком снес в сад и разложил под разными деревьями. Когда они вошли в сад, вдруг закаркал ворон, и слуга воскликнул. — А, Бали, ты говоришь правду. — Разве ты понимаешь язык птиц? — удивилась госпожа. — Да, моя госпожа, понимаю. — Что же он говорит? — спросила госпожа. «О, госпожа!» – отвечал слуга, – «Ворон говорит, под этим деревом хорошее кушанье, подойдите, покушайте». Они подошли к дереву, нашли кушанье, и госпожа очень удивилась. Я не все это поели и стали гулять по саду, и вновь закаркал ворон, и слуга вновь воскликнул, «Э, ты говоришь правду!» — Что же он говорит? — спросила госпожа. — О, госпожа, — отвечал слуга, — ворон говорит, под этим деревом вот хорошее вино, подойдите и выпейте. Они подошли к дереву, нашли кувшин чудесного сладкого, но очень крепкого ширасского вина, и госпожа до крайности удивилась, и слуга сделался великом в ее глазах. И они все это выпили и стали гулять по саду. И ворон каркнул в третий раз, но тут слуга взял камень и швырнул ворона. «Что он говорит? И почему ты, и почему ты бьешь его?» – спросила госпожа. О, госпожа, отвечал слуга, ворон говорит такое, что я не осмелюсь повторить вслух. Ну вот еще чего, говори, пристала госпожа и не отступилась от него до тех пор, пока слуга не сказал. О, госпожа, ворон говорит, сделай с твоей госпожою то, что с нею делает ее муж». И когда верная жена услыхала эти речи, она воскликнула. Нет, нет, я не могу отказать тебе в этом. Так то царь-слуга обманом добился своего. Теперь ты видишь, заключила рабыня, видишь, каковы козни мужчин против нас женщин. Убей царевича. И царь сказал, убейте царевича. Но вот вошел седьмой, последний визирь, и сказал, «О, повелитель, не убивай ты сына из-за слов лживой невольницы, ибо сказано мудрецами, ложь, подобно дыму, истина стоит на крепких столбах, свет истины лишь прогоняет мрак лжи. Выслушай меня и суди». В одну красавицу влюбился юноша и от любви к ней потерял узду свою и сон. Однажды, когда муж той красавицы уехала в торговый оборот, юноша договорился с одной старухой о встрече с той красавицей. В условленный день и час старуха вышла поджидать юношу, но тот почему-то не явился, И тогда старуха про себя подумала, бе е -э, это что же обещанное мне золото погибнет напрасно? Э -э, я лучше найду кого-другого и приведу к ней». И пока она так размышляла, вдруг увидала человека со следами путешествия на лице и на одеждах, подошла к нему, приветствовала и спросила, «Не желаешь ли кушаний и напитков? И готовой для тебя женщины?» «Где это?» – спросил человек. «У меня в моём доме». И путник пошёл за старухой. Ну а старуха откуда же могла знать, что это-то именно и есть раньше времени вернувшийся с торгового оборота муж той самой красавицы? И когда старуха ввела путника в комнату жена сразу же узнала мужа и сняв с ноги башмачок воскликнула Ага! Наконец-то я испытала тебя при помощи этой благородной старухи. Я думала, что ты чист, а ты ходишь по распутным женщинам и стала колотить его каблуком по голове, а сама рвала на себе волосы и кричала: "О соседи, о мусульмане, будьте свидетелями, как изменяет мне муж". И муж зажимал ей рот рукой чтобы она не кричала, она кусала ему руки, и он унижался перед ней, целовал ей руки и ноги, клялся даже в помыслах не изменять ей, но она не соглашалась, не соглашалась, не соглашалась простить его, не переставая колотила его каблуком по голове, а сама подмигивала старухе, чтобы та подержала в ее руку. И видавшая виды старуха Дивилась щитрости женщины и ее коварству. И я рассказал тебе об этом, заключил седьмой визит, Чтоб ты знал, каковы козни женщин против нас мужчин И не убивал бы невинного наследника.